Приложение двадцать седьмое. Тысяча шестьсот шестой год. Февраля первое. Боярский приговор о том, кого из бежавших в голодные годы крестьян возвращать прежним владельцам. Лето семь тысяч сто четырнадцатого февраля в первый день по государеву цареву и великого князя Дмитрия Ивановича в Сеаруси и Слову, бояре приговорили, которые бояре и дворяне, и дети боярские, и владычных, и монастырских водчин бьют челом государю о суде в беглых крестьянях до 110-го года, до голодных годов, за год на посады и в государевы в дворцовые села, и в черные волости, и за помещиков, и за водчинников, во крестьяне и в холопе, и тех приговорили, сыскивая отдавати старым помещикам, а которые крестьяне бежали во 110 и в 111 году в голодные годы с животы в прожитии было им мощно, А пришли за иных помещиков или заводчиков жити во крестьянни и в холопи и тех сыскивая отдавать и старым помещикам и вотчинникам а которые бегали с живота и в дальние места из за московских городов на Украины а с Украины в московские города или из города в город вёрст за 200 и за 300 и больше. А пошли от старых своих помещиков с животы и растеряв животы, пришли к иным помещикам в бедности. И про то сыскать около тех поместей, откуда тот крестьянин пошёл. Да будет в сыску, окольни люди скажут, что он был небеден и сбежал от своего помещика или от вотчинника с животы. А про кормиться было ему мочно, а ныне за кем в крестьянах или у кого служит по кабале. Итого по сыску и того посыску отдать старому помещику или вотчиннику, из-за кого он сбежал. Каков есть, а про которого крестьяне скажут, что он в те голодные лета от помещика или от вотчинника сбрёл от бедности что было ему прокормиться немощно, и тому крестьянину жите за тем, кто его голодные лета прокормил. А Истцу отказайте. Не умел он крестьянина своего кормите те голодные лета. А ныне его не пытай. А которые крестьяне в голодные лета во 110 и во 111 году и во 112 году пришли в холопе, К своим или к сторонним помещикам и в ученикам и кабалы служилые на себя подавали а старые их помещики или в ученики учнут их вытягивать из холопства по крестьянству и того сыскивать накрепко будет шёл от бедности и живота у него не было ничего и тем исцам отказывайте В голодные лета тот помещик или вотчинник прокормить его не умел. А собою он прокормитесь не в мочь. И от бедности, не хотя голодную смертью умереть, бил челом в холопе. А тот его принял, в голодные годы прокормил и себя истощил. Проче себе и ныне того крестьянина из холопства во крестьяне не отдавайте. А быть ему у того, кто его голодные лета прокормил. А не отца мы бы, ну же, в холопе он не пошел. А которые кабальные люди учнут, оттягивайтесь, а учнут, говорите, взял его помещик во двор с пашни сильно и взял кабалу, а ему было самому прокормиться немощно. И о том, сыскивайте крепостьми в которое время и в которых годах кобалы писаны будет на Москве или в городах в книге писаны и по тем кобалам в халупе выдавати потому и мал бы на него кобалу сильно и он бы о том у записки бил чело а которые кобалы в книге не записаны и тем верить и нечего а которые крестьяне из-за кого бежали до 110-го года, голодных лет за год и которые после голодных лет за год во 113-м году и в нынешнем, во 114-м году, и про тех крестьян сыскивая отдавать и прежним помещикам и водчинникам. А в чем будет спор, и в том давать и суд. А которые крестьяне пошли в холопе до голодных лет, и тех, сыскивая по крестьянству, из холопей выдавати. А на беглых крестьян, по старому приговору, дали пяти лет суда не давати. Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи, археографическую экспедицию Академии наук. Дополнены и изданы высочайше утвержденную комиссию, том второй, номер сороковой. 1598-1613 годы. Санкт-Петербург, 1836 год.